Глава 20 Кабинет сера Броу закричал, что вам здесь не рады. Комнаты же, отведенные под нужды верховного мага и первого советника Регелана, напоминали хищный цветок. Сперва заманивает красотой, а потом клац, и пути к отступлению перекрыты. Ни разу в жизни я так не сочувствовала мухам. Мессир Вальды буквально выкрыл меня, не дав сообщить ни Эдне, ни брату, куда мы направляемся. Он не особенно скрывался, но редкие придворные, что попадались на пути, сами отводили глаза и реагировали на нас не больше, чем на пылинку в воздухе. И всякий раз, когда это происходило, я чувствовала, как от мага расходится волна, похожая на дыхание прохладного ветерка. Но ни один ветер, даже самый холодный, никогда не вызывал у меня ощущения крошечных разрядов по коже. Касание чужой силы волновало и тревожило одновременно. Он много знал и много умел. Он имел такую власть, что может превзойти только королевская Он мог игнорировать праздник в честь монаршего младенца в конце-то концов. «Зачем ему я?» Возникающие ответы выглядели неутешительными. Ферзь обращает внимание на пешку только если хочет ею пожертвовать. Гвардейцы у дверей смотрели стеклянными глазами. Мессир сам открыл дверь и пропустил меня первой. Я заморгала. После мрака коридоров яркий свет причинял боль. Все доступные поверхности здесь были уставлены свечами. В углах на длинных цепочках висели ряды тонкостенных фонариков. Свободным оставался лишь тяжелый письменный стол, да и то на нем красовался подсвечник в виде трех перевитых змей. Ноги мягко ступали, утопая в ворсе ковра. Диваны и кресла завлекали прилечь. Здесь светло как днём и заметно теплее, чем в остальных помещениях дворца. Заледеневшие ноги быстро отогревались. «А вы знаете толк в комфорте», — сказала я, лишь бы разорвать давящее молчание. Долгая жизнь учит ценить маленькие радости. Отозвался он вполне светским тоном и пододвинул самое удобное на вид кресло, расшитое сиреневыми цветками по серебристому фону. «Присаживайтесь, Арис Нас ждёт увлекательная для вас беседа. А для вас?» Повторять из раза в раз одно и то же бывает утомительно. У него была странная манера речи, сбивающая с толку. Лёгкий налёт иронии сквозил в каждом слове, не давая понять, когда он шутит, а когда говорит серьёзно. «Играет, как кошка с мышкой», — подумала я, усаживаясь. Кресло и впрямь оказалось восхитительно удобным. Даже растрёпанные чувства не помешали это заметить. Расслабив уставшую спину, я почувствовала себя немного увереннее. «Ну, не сожрёт же он меня в самом деле?» «Надеюсь». Я думала, что он устроится за столом, как сэр Броуз, но маг вместо этого расположился в кресле напротив, забросив ногу на колено и сцепив руки на поясе. Он ходил без перчаток, длинные пальцы сверкали кольцами, слишком несочетающимися, чтобы заподозрить в них обычные украшения. Длинные пряди молочно-белых волос доходили до груди. Цвет совсем не похож на седину, да и лицо молодое. Не более 30-35. Глубокий вдох был пропитан запахом растопленного воска. «Полагаю, у вас накопилось много вопросов». Пробуравив меня чернющими глазами, сказал мак. «Спрашивайте». Это был коварный ход. Вопросов было такое великое множество, что попытка выбрать что-то на полминуты парализовала меня. Дрожащие язычки огне отвлекали. Я пока не понимала, друг он мне или враг, в том своеобразном смысле, который применим в отношении инструмента. «Чего вы хотите?» – наконец спросила я. «Конечная цель, ради которой я здесь». Мессир вальды опёрся головой на руку и постучал по виску пальцем. «Любопытно», — сказал он, щурясь. «Вы начали с этого, а не с того, кто вы откуда. А это важно? мне для меня». Однако предыдущих интересовало их родословное куда больше, чем практические вопросы. «Что с вами не так?» «Как грубо», — пробормотала я и задумалась. «Ведь и правда, с того самого момента, как я открыла глаза в спальне на втором этаже голубых холмов», Мысли о прошлом меня мало тревожили. Воспоминания Арис заполняли пустоту, а единственное, что связывало меня с прошлым, это один и тот же сон без особого содержания. Была ли у меня семья, друзья? Я помнила детали мира, в котором люди укоротили электричество вместо магии, но понятия не имела, чем жила, с кем проводила время и как выросла. И самое странное, что меня совсем не тянуло узнавать это, как будто прошлое затаилось за дверью, которую лучше не открывать. Я поёрзала в кресле, нерешительно глядя на мага. «Давайте сперва о деле». «Хорошо». Он отреагировал так живо, будто заранее знал ответ. «Мне нравится ваш подход». Итак, как уже поведала вам память настоящий Айрис, наш дорогой Кронпринц находится в опасности. В этом нет ничего необычного. История Ригеллана насчитывает десятки имён тех, кто отправился в мир иной от удара кинжалом, яда и неудачного падения с крепостной стены. Жизнь наследника престола всегда идет рука об руку со смертью, что поделать. Миссир Вальде поджал уголки губ в наигранной улыбке. К сожалению, принц Эдельгар – необычный рядовой кронпринц, которого без проблем можно заменить другим. Мальчик родился на стыке звездных узлов, и судьба его неразрывно связана с судьбой королевства. А через нее проходит сквозь века, как снежный ком, собирая последствия. Взгляд его на секунду расфокусировался, будто он прямо сейчас заглядывал сквозь завесу времени. Потом снова стал четким и уперся в меня, не моргая. «Дорогая Арис, вы даже не представляете, что сотворили сегодня, устроив хаос на званом обеде. Не только принц обязан целовать ваши ручки, рассыпаясь в благодарностях, но весь континент на поколение вперед». Мысль об Адальгаре, целующем мои руки, очень не вовремя встала перед глазами. Я нахмурилась, пытаясь отогнать слишком приятное видение. «Если вы знали о покушении, то почему не остановили сами? Вас там вообще не было. События мирового масштаба, а вы спихнули все на меня, которое заметила отравителя по чистой случайности. Что-то не сходится». «Наблюдательность и логичность идут вам в плюс. Самоуверенность при недостатке знаний в минус». Расслабленно отозвался мужчина. Перемещение сущности из одного мира в другой рождает новую версию мира. И все изменения, что в ней могут произойти, завязаны на этой самой сущности. Вы – камень, брошенный в воду, дорогая Арис. Чем ближе к вам, тем сильнее круги. Скажем, на южной оконечности материка все идет своим чередом. Его затронут лишь масштабные изменения, эхо сегодняшних перемен. В то время, как ваше личное вмешательство – может эти перемены инициировать. Он поиграл пальцами, блеск колец привлекал внимание. Мои попытки лично остановить отравителя приводили лишь к тому, что принц умирал иными путями. И восемь ваших предшественниц тоже не справились. У каждой рано или поздно обнаруживалось досадное скудоумие. Они влюблялись и ради встречи с любовником оставляли свой пост. Ленились, забывали про обязанности, становились рассеянными и вялыми и допускали фатальную ошибку, стоившую Эдельгару жизни. Приходилось избавляться от них и начинать сначала. Он говорил о них, как о неудачных глиняных заготовках, опавших на гончарном круге. Не жалко смять в лепёшку и попробовать снова. И я для него такая же. Гвоздь, который можно выкинуть, если согнулся от косого удара. Инструмент. Пешка, у которой нет своего лица. «Айрис номер девять». «Тогда почему вы думаете, что я буду вас слушаться?» «Вам не нравится принц Дельгар? Нет желания его спасти?» Я закусила кончик языка. «Принц, возможно, мне даже больше, чем просто нравился, но ему знать об этом было не обязательно. «Мало ли кто кому нравится?» «Надеюсь, это ворчание смогло его обмануть. Все это лишние сантименты». А суть в том, что вы насильно забрали мою жизнь, сунули сюда и... «Забрать можно лишь того, кто не держится за жизнь», — перебил он без выражения. «Будь у вас хоть малейшая причина остаться, ритуал бы сорвался». На ум пришел тот сон, что все время меня донимал. Улица, высотки, горячий асфальт. И ощущение неминуемого конца, острой тоской сжимающее сердце. Раньше я думала, что вижу последний миг перед своей смертью, и это казалось логичным. «Я не хотела жить», — вырвалось само собой. «Почему?» «Что за вопрос?» Лорд вальды так нахмурился, будто я спрашивала, какого цвета исподняя короля. «Вам лучше знать». «Откуда? Я же не помню ничего о себе». «Значит, не хотите вспоминать?» Перенос стирает формальные детали, оставляя важное. Вы могли забыть имя, какой у вас почерк, или во сколько лет перестали сосать палец. Остальное при вас». «И если вы не вскрываете этот тайник, то лишь по собственным причинам магия здесь ни при чем». «Кстати, об этом. Я решила, что должна извлечь хоть какую-то пользу лично для себя из общения с этим человеком». «Вы научите меня магии?» «У Айрис слишком слабый дар». Отмахнулся он с таким пренебрежением, будто я предложила ему купить деревянных башмаков и горсть песка. «Магия для нее невидима и бесполезна». Я ударила человека молнии Мессир вальда осекся. Кажется, мне наконец-то удалось по-настоящему его удивить. В груди разлилось тёплое чувство, окрашенное самодовольством. Что, что вы сделали, простите? Ну, не прямо молнии, признала я. Так, небольшой разряд. Ткань прожгло насквозь, но человек жив-здоров, к сожалению. И ещё я чувствовала вашу магию, когда мы шли. Мак оставался внешне спокойным, но по каким-то микроскопическим приметам я заметила, что он заинтересован. Так-так. Проговорил он. «А что насчет этого?» В первое мгновение ничего не происходило. Я успела решить, что он устроил испытание от обратного. Ничего не будет делать, чтобы поймать меня на лжи. Но потом в сторону от него потекли струи направленной силы, незаметные, если смотреть на них, но на краю зрения, дрожащие, как воздух над горячей плитой. Сила текла в сторону высокого графина, стоявшего на столе. «Вы что-то делаете с водой», — предположила я. «Что именно?» Он чуть подался вперёд. «Без понятия». Интерес, разгоревшийся было в нём, сразу угас. от чего то я была разочарована собой, хотя задача впечатлить Дариана Вальды на повестке дня не стояла. «Что же, это гораздо больше, чем ничего», — сообщил он. От снисходительности тона заныли зубы. «С этим можно работать. Не думал, что из мира без магии удастся выловить одарённую». «Значит, придётся немного изменить планы. Я сообщу о них позже». Он замолчал, давая понять, что на сегодня аудиенция закончена. Трещали фитили свечей, по запотевшему графину ползли капли. Молчание между нами сгустилось, как тишина перед грозой, накрывающая пологом леса и поля. «А если я не стану подчиняться?» Мой тихий голос почти не дрожал. «Что тогда?» «Вы достаточно умны, девятая, чтобы уже догадаться самой» ответил мессир Вальде, сбрасывая маску иронии. Теперь на меня смотрел кто-то иной, древний и жуткий, чье имя скрывалось под прахом времен. Моими силами вы пришли в этот мир. Если я прекращу их вливать, вы просто исчезнете.